Глава шестнадцатая, часть 3 И тут же чуть не получил подзатыльник от Андрея Викторовича, правда, успел вернуться на что начальник СБ лишь покачал головой и, оглянувшись, посмотрел на меня с извиняющимся взглядом. Мол, что с него взять? Обалдуй. А мне вдруг стало весело. Эта легкая перепалка, да еще и комплимент от молодого парня, причем заметно, что искренне, дали перевести нам всем духа, выдохнуть, то самое скопившееся напряжение. «Все!» — наконец сказал Макс, глядя в экран. Есть задержание. Пожарского пока нет, но ниточка есть. и очень жирная Настю забрали наши, жива, без повреждений. Я закрыла глаза и откинулась на спинку дивана, чувствуя, как меня начало потряхивать. «Можно?» — я сглотнула «Можно к ним?» Андрей Викторович наконец обернулся и посмотрел на меня внимательно, оценивающее, как будто решал что-то важное. «Через пятнадцать минут, Елизавета Евгеньевна», — сказал он мягче, чем прежде, — «дайте им закончить работу». А потом он позволил себе короткую улыбку. Потом они восточно не отпустят. В наш УАЗик сели спереди двое мужчин, те самые, что изображали себя работников водоканала, и мы поехали на склады. Мне позволили выйти из таблетки почти сразу, как только мы остановились. Воздух снаружи показался холодным и слишком резким, будто я вынырнула из глубины. Я сделала всего пару шагов и увидела их. Олег стоял метрах в ста от меня, разговаривал с кем-то из мужчин, но стоило ему заметить меня, как он тут же замолчал и направился ко мне. Илья появился почти сразу, будто специально выжидал меня. На его куртке был след пыли, на скуле свежая сатина. «Ты цела?» — спросили они хором. Я кивнула, и только тогда поняла, что у меня дрожат губы. Илья оказался рядом первым, не обнял, нет, просто положил ладони на затылок, осторожно, почти невесомо, будто проверяя настоящий Илья. Олег встал с другой стороны, закрывая меня от суеты, машины людей «Все закончилось», — сказал он тихо. «На сегодня точно». «Настя?» — спросила я. «Уже в безопасном месте», — ответил Илья. «Злая, живая требует двойной гонорар». Я слабо улыбнулась, напряжение, державшее меня весь день, начало отпускать, резко, болезненно, оставляя после себя пустоту. «Поехали в гостиницу», — решил Олег. «Здесь больше делать нечего». И когда мы уже развернулись и пошли к машине, нас вдруг окликнул Андрей Викторович. «Мы его взяли! Пожарского!» Почти заорал он, так как мы уже далеко отошли от таблетки. И тут народ засуетился. Мы дошли до начальника СБ, и он рассказал, что Пожарский уходил в одиночку, и его повязали на южной стороне его парней, которых он, как чувствовал, отправил проверить еще раз все выезды. «Сейчас тут будет жарко. Мы вызвали полицию. Надо сдать его по всем правилам», — сказал Макс, подходя ближе к нам. «У нас есть записи и прочие доказательства. Вызывали из столицы нашего следователя, что вел это дело, а еще фсбшников Ведь это тянет на настоящий теракт. Теперь Пожарский точно не отвертится». «Лиза, тебе лучше вернуться в гостиницу», — тут же сказал Олег, повернувшись ко мне. «Зачем? Я же, наверное, должна дать показания, как потерпевшая». Непонимающе посмотрела я на мужчину. «На тебе лица нет. Потом дашь показания. Сейчас тебе нужно отдохнуть. Это было уже Илья. А мы как разберёмся тут, сразу к тебе приедем». Я уже хотела возразить, но тут и Андрей Викторович подключился. «Они правы, Елизавета Евгеньевна. На вас лица нет. Я бы порекомендовал врача вызвать на всякий случай. И вообще на войне женщине не место». Зря вы сюда приехали. — врачу уж точно лишнее, — покачала я головой. Но, так и быть, я и правда утомилась. Тем более основную опасность вы устранили. Меня усадили на заднее сиденье неприметной «Тойоты» и дали в охраннике двое человек. Кажется, за нами еще одна машина следовала. Это Илья перестраховался. Но для меня эта часть уже мимо ушей пролетела. Я сидела на заднем сиденье, укутанная в чью-то куртку. Кажется, это Олег мне отдал свою. И впервые за долгое время я чувствовала усталость, настоящую до костей. Город за окнами был вечерний, чужой, с редкими огнями и длинными тенями. А я вспомнила злобный взгляд Пожарского, которого привезли чуть позже люди Андрея Викторовича и вывели его из машины с заломанными за спиной руками. Он меня не видел, я тогда уже сидела в машине, но все равно ощущение было такое, будто поймали дикого, смертельно опасного зверя, который все равно продолжал сражаться. Могла бы восхититься, если бы этот зверь не охотился на меня и не пытался навредить моим людям. Мы почти выехали на основную трассу, когда всё произошло. Я услышала визг тормозов не наш. Успела только поднять голову и увидеть в боковом окне ослепляющий свет фар. "Ложись!" рявкнул с переднего сиденья один из мужчин. Второй смачно выругался. Удар был таким сильным, что мир буквально сложился. Металл взвыл, стекло рассыпалось белым дождём, машину резко дёрнуло в сторону. Меня швырнуло вперёд, потом в бок. Ремень больно впился в плечо. В следующий момент невесомость. Машина перевернулась. Грохот скрежет еще один удар, и тишина, звенящая, оглушающая. Я попыталась вдохнуть, но воздух быстро застрял в груди. Перед глазами вспыхнули искры, затем все потемнело. Последнее, что я почувствовала, — резко ослепляющую боль в голове, и чьи-то руки, которые пытались удержать меня, вырвать из темноты. Потом ничего.